Глава «Ну, — сказал он, — наконец-то. Я уже стал бояться, что вы никогда не доберетесь до конца лабиринта. Я глубоко вдохнул горячий сухой воздух и осмотрелся. Песок, несколько ракушек, скалы, множество громадных камней — все это изрядно источено временем. «Прекрасное место, чтобы погостить, — сказал я, — но я бы не хотел здесь умереть. Нет никаких причин для такой печальной концовки, — сказал Дис голосом увядшей розы. Единственной реальной опасностью была опасность душевной болезни. Но, как мне кажется, вы прекрасно со всем справились. Более того, вы проявили недюжинную находчивость. Приятно. Примите мои искренние поздравления. Что вы сделаете теперь? Прицепите мне золотую звезду? Теперь, бодро сказал он, мы можем начать торговаться». Он выжидающе замигал своими маленькими красными глазками. «Я, видимо, должен подать реплику «О чем торговаться?» «Окей, о чем торговаться?» Во Вселенной есть только один способ торговли. Существует что-то, в чем нуждаетесь вы, и кое-что нужно мне. Звучит просто. Что нужно мне? Информация, не так ли? Что потребуется от меня? Он чуть изменил позу и помахал узкой лилового цвета почти рукой. Услуга. Давайте начнем с информации. Разумеется. Чего именно? Сенатора? Он не сенатор. Это актер по имени Бардл. Бардл – это Бардл, констатировал лиловый ящер. А сенатор – это сенатор. Весьма информационно насыщенное сообщение. «Вы», — самодовольно сказал Змееголовый, — «являетесь жертвой заговора». Я знал об этом с самого начала. «Ну, Флорин, не надо заранее отвергать то, что я готов сообщить». Он достал из розового жилета длинный мундштук и вставил в него коричневую сигарету, засунул в уголок рта, который, видимо, был создан для ловли мух на лету. Затем выпустил из ноздрей бледные струйки дыма. «Где мисс Реджес?» — спросил я. Дис оторопил, чуть ли не потеряв мундштук. То, девушка, милая, тихая маленькая леди, не похожая на остальных обитателей этого зверинца. Она пыталась помочь мне, не знаю почему. Дис покачал головой. Нет, сказал он рассудительно. В самом деле, Флорин, пора уже вам начать отличать настоящих актеров от их подобия. Никакая юная леди сюда не привлекалась. Я сделал шаг в его направлении, и он слегка отшатнулся. Дорогой мой, сказал он удивленно, наверное, нет необходимости подчеркивать, что я не обижусь из-за каких-то поспешных насильственных, импульсивных действий с вашей стороны, но и стоять спокойно я тоже не буду. Он скривился в усмешке. «Я не совсем ваш союзник, Флорин, но я не хочу вам вредить, и, как я уже упомянул, вы можете оказать мне услугу. Не лучше ли будет изучить все обстоятельства и найти компромисс?» «Продолжайте», — сказал я. «Я слишком устал для спора». «Ну и прекрасно. Итак, это благородный заговор, но тем не менее заговор. Короче говоря, заговор с целью возврата вас к нормальной психике». Последние сводки с фронта сообщают, что он не срабатывает. Вы не поверите, но в данный момент я воображаю, что сердечно беседую с относящейся ко мне поэтически саламандрой. Дис раскрыл рот и издал несколько шипящих звуков, что должно было означать смех. Я признаю, что своим видом способен привести вас в замешательство, однако опирайтесь на простые истины. Факты есть факты, кто бы их ни излагал. И если мои объяснения проливают свет на ситуацию, то даже если я не очень реален, Вы только что упомянули, что они спасают мою психику. Кто они? Исследовательский совет. Правительственная группа высокого ранга. Кстати, вы председатель. Но и должно быть поставили не на ту лошадь, Дис. Единственное исследование, которое я провожу, состоят в том, чтобы выяснить, кто нажал на спусковой крючок или воткнул кухонный нож. Он отмахнулся от моих слов. Бегство действительности. Ваша собственная интуиция должна подсказать вам необходимость расширить масштаб представления о себе стал бы я тратить время на беседу с заурядным частным сыщиком. Продолжайте. Последний ваш проект, как председателя, заключался в создании прибора, предназначенного для исследования подсознания и поиска оперативных символов, их персонификации и облегчения в конкретные формы. Вы настояли, чтобы первое испытание провели на вас. К несчастью из-за усталости и фактора стресса, вы неадекватно отреагировали на эксперимент. Ваш мозг избрал новый путь к спасению. Вы ускользнули в придуманный вами фантастический мир. Я разочарован в себе. Я считал себя способным придумать что-нибудь более веселенькое. «В самом деле?» Дис издал смешок, похожий на звук предохранительного клапана, сбрасывающего излишек давления. «Познайте себя, Флорин. Вы ученый-теоретик, а не герой, совершающий подвиги. Вам понравилась возможность избавиться от ответственности в примитивном мире жестоких законов, убить или быть убитым. Но ваши верные соратники вполне естественно были далеко не согласны с таким поворотом событий. Им было необходимо возвратить вас из фантастического мира. Вы ускользнули в образ легендарного героя Старой Земли по имени Флорин. Ван Ваок противостоял этому шагу, поставив перед вами, конечно, выбранной роли, невыполнимую задачу, обрушив на вас гору трудностей, чтобы сделать ваше убежище несостоятельным. События развивались в соответствии с планом до определенного момента. Вы приняли вызов. Неожиданно дела пошли скверно. Появились незапланированные элементы, существенно усложнившие ситуацию. Ван Ваук предпринял попытку прервать лечение, но обнаружил, что не может этого сделать. События вышли из-под его контроля. Он более не управлял машиной грез. Змееголовый сделал паузу в ожидании вопроса. Я его задал. «Именно в том и проблема, что вы переключили на себя управление», – ответил он. «Вместо того, чтобы действовать как пассивный реципиент импульсов, подаваемых в ваш мозг, вы перехватили их, создали из них новый сценарий, более соответствующий вашим потребностям, подходящий для выбранной вами роли». Почему я ничего этого не помню? И что вы имеете в виду под Старой Землей? Какая-то часть вашего мозга тщательно стерла из памяти все свидетельства ситуации, которую вы в своей новой роли считаете немыслимой. Давая вам информацию, я фактически обхожу с фланга защитные механизмы мозга. Что касается Старой Земли, это наименование второстепенной планеты, которую кое-кто считает колыбелью человечества. Ван Ваук пришел в отчаяние. Он намеревался умиротворить вас предложив альтернативный путь разумного бегства, приемлемое алиби, за которое можно ухватиться, мол, вы являлись тайным агентом, пострадавшим от воздействия на мозг. Но вы довели его гамбит до абсурда. Затем он попытался внушить вам благоговение перед авторитетом, убеждая, что у вас горячка, возникшая после анестезии, и вновь вы превратили его шараду в абсурд. Он предпринял еще одну попытку, ближе к реальному положению вещей, стараясь навязать вам роль высокопоставленного лица, заболевшего от переутомления, И в третий раз вы использовали его силу против него же. Более того, набросились на него и чуть не убили. Именно в этот момент я почувствовал необходимость вступить в игру, как для того, чтобы спасти вашу психику, так и для того, чтобы предотвратить катастрофу. Понятно, самоотверженный индивид во время прогулки совершает небольшое благодеяние в огромном и ужасном выдуманном мире. Не совсем. Он стряхнул пепел сигареты. Я упомянул об услуге, которую вы можете оказать. Полагаю, вы сообщите, в чем она заключается. «Машина грез», — сказал он, — «является самым гениальным вашим изобретением, но, боюсь, чересчур гениальным. Вас следует поздравить, дорогой Флорин, с таким достижением, однако у него нет будущего. Машина должна быть уничтожена». Я потер подбородок и обнаружил, что давно не брился. Это могло послужить ключом к чему-нибудь, но в тот момент я не стал размышлять к чему. «Давайте уясним проблему», — продолжал Дис, «которая могла бы возникнуть, если бы группа простодушных аборигенов на забытом в океане острове случайно наткнулась на аппарат, генерирующий мощные радиоволны. При всей своей невинности они могли бы прервать планетные системы связи, вмешаться в управление спутниками, внести хаос в телерадиосистемы. Это звучит не столь ужасно, но я уловил мысль. Машина грез, к несчастью, может привести к гораздо более серьезным последствиям. Когда ваш совет запустил ее в действие, то непроизвольно повлиял на структуру вероятности, которая распространилась на половину галактики. Это создало поистине невыносимую ситуацию. Однако галактические законы запрещают прямое вмешательство. Строго говоря, мои нынешние действия в полуматериальном состоянии граничат с беззаконием. Но я посчитал, что обстоятельства вынуждают пойти на небольшое отклонение от правил. Что означает полуматериальное состояние? Только то, что в действительности я не совсем здесь, как, впрочем, и вы. Где же? В передающей кабине моей лаборатории – На космостанции, примерно в двух световых годах от вашего Солнца. В то же самое время вы находитесь в машине грез в собственной лаборатории. Откуда эти экзотические пески? Вы видите пустыню? Плод вашего собственного воображения. Я просто набрал программу нейтрального окружения. Я смотрел на пустыню позади него. Она выглядела настоящей, как любая другая пустыня. Он дал мне время проникнуться этой идеей. «Сейчас я вмешаюсь в работу вашей машины», — сказал он, — «чтобы привести вас в сознание». «В обмен вы разрушите машину, включая все записи и диаграммы. Договорились?» «Предположим, я скажу нет. В таком случае она будет остановлена другими средствами, менее безболезненными для гордости вашей планеты. Даже так, а? Я вам не верю. Это ваше право. Я могу восстановить ее, если то, что вы говорите, правда. Если вы будете настолько неразумны, то снова обнаружите себя здесь, но совершенно одного. Итак, что вы скажете?» «Сделка не состоялась», — ответил я. «Подумайте, как следует, Флорин. Я не люблю совершать сделки с завязанными глазами. Может быть, вы лжете, а может нет. Может быть, я великий изобретатель, а может быть, я подвешен к люстре за хвост. Вам придется доказать мне все это». «Послушайте, Флорин, я был сверхтерпелив с вами. Я мог бы сразу же обратиться к силовым методам, но я воздержался. А вы пытаетесь теперь шантажировать меня. Или выполняете, или проваливаете дис». «Вы упрямый человек, Флорин. Очень упрямый». Он скрестил свои узкие руки и и стал барабанить пальцами по бицепсам. «Если я возвращу вам рассудок, и вы убедитесь, что дела обстоят именно так, как я их описал, в этом случае разрушите ли вы машину?» «Я приму решение, когда попаду туда». «Нет, вы неисправимы. Я не знаю, почему трачу на вас время». «Хорошо, согласен, но я предупреждаю вас». «Не надо, это испортит нашу дружбу». Он сделал нетерпеливый жест и отвернулся. Возникло мимолетное призрачное видение вертикальных панелей горизонтальных полосок света. Дисп производил быстрое движение руками. Свет угасал и изменялся. Далекий горизонт резко приблизился, заслонив собой все небо. Какое-то мгновение существовала только темнота. Где-то далеко раздавались звуки хлопающих одна за другой дверей. Мысли, имена, лица ворвались в мой мозг, как вода, наполняющая ведро. Затем медленно вернулся свет. Я лежал на спине в комнате 30 футов с потолком из сверкающих панелей с полом из узорчатого кафеля. Носатый стоял у консоли, которая подмигивала и вспыхивала аварийными сигналами, попискивающими и взвизгивающими скрипучей тревоге. Серый человек в белом халате склонился над панелью поменьше. Бардл похрапывал на соседней койке. Я издал стон, и Носатый, повернувшись, пристально уставился на меня. Его губы зашевелились, но он не произнес ни слова. «Можете развязать меня, доктор Анваук», — сказал я. «Я уже не буйный».